Глава 31. Смутные времена. Эпиграф. У меня нет ощущения того, что я высказался до конца. И желание, и потребность еще есть. Какой-то порох в пороховницах еще остался. Сейчас такое время, что петь можно о чем угодно. И многих это выбило из колеи. В последнее время песен пишется меньше. Я связываю это с переменами, которые вроде происходят, а вроде и не до конца. Смутное время, что и говорить. Майк Науменко в интервью Рокси, 1991 год. После отъезда жены с сыном в Москву Майк безуспешно пытался наладить быт в опустевшей комнате на Боровой. Друзья настойчиво убеждали его обратиться к врачам и пройти стационарное обследование, но все было тщетно. В тот период Науменко категорически отказывался от любых конструктивных инициатив. Затем Галине Флорентьевне удалось сделать невозможное – и она привезла сына в клинику имени Мечникова. Доктора осмотрели Майка, изучили результаты анализов и неожиданно заявили. «В данном случае мы бессильны, мы этого не лечим». Что именно они имели в виду, можно было только догадываться. «Летом 1991 года я долго уговаривала Майка переехать к нам жить», вспоминала позднее Люда Петровская. Но при этом было ясно – У человека есть свобода выбора. Я возила на боровую готовую еду и его любимые болгарские баночки с фасолью. Вообще, в принципе, Майк был не гурман, наверное, самый яркий не гурман в моей жизни. Поэтому домашние котлетки я отвозила обратно или раздавала соседям. А баночки с фасолью он ел с удовольствием. В это время я убирала ему квартиру, потому что он ждал Наташку и хотел показать ей, что у него все хорошо. Из последних стихотворений Майка становится понятно, что особенно трудно ему было пережить ночные часы, время тяжких мыслей и свинцовой бессонницы. Днем он бодрился и даже пытался делать дела. Как-то раз Саша Старцев напомнил ему, что осенью 1981 года состоялся первый официальный концерт зоопарка, и уже сейчас можно начинать подготовку к десятилетнему юбилею группы. В тот период в Ленинграде стали появляться первые независимые радиостанции. На одной из них сооснователь «Аквариума» Джордж Гуницкий вел авторскую передачу и пригласил Майка на интервью для «Рокси Аудио». Лидер зоопарка был полон энтузиазма и бойко делился творческими планами. «Мы хотели бы сделать один, два, четыре больших концерта и пригласить туда наши любимые группы», не без чувства гордости, сообщал Науменко. «От машины времени до ДДТ и все, что посередине». Я пока не знаю, кто сможет участвовать. Мы играли в подобных концертах у других команд, и я считаю, что, может быть, им было бы уместно поучаствовать и в нашем концерте, если это случится». Подводя итоги десятилетия, Старцев взял у Науменко обстоятельное интервью для очередного номера «Рокси», который впоследствии не распространялся. Предполагаю, что это было одно из последних интервью Майка. «Мой вклад в рок-восьмидесятых? Себя хвалить неловко, но... Может быть, я одним из первых стал писать очень конкретные песни тем языком, которым мы общаемся друг с другом. В песнях люди надеялись на узнавание и сопереживание, а может, находили там то, что они знали, но не удосуживались выразить словами. Если говорить высоким стилем, то, вероятно, в этих песнях было отражено настроение времени. Примерно в эти же дни после долгой паузы Майку позвонил Сева Грач. Странно, но Науменко обрадовался звонку и пригласил бывшего директора зоопарка в гости. «Мы поссорились перед этим, но я позвонил и затем заехал к нему», рассказывал Грач. А Майк тогда получил приличные деньги за альбом «55», который был издан на виниле, и бухал. Говорит, «От меня Наташка ушла». И отвечаю, «Ну, который раз уже». А он говорит, «Нет, тут все серьезно». И с рукой вот беда. А я ему, «Так надо не бухать, а идти в больницу». Он был такой человек, ненавидел что-нибудь просить. Без грача концертов у Майка стало совсем немного. В начале лета 1991 года у зоопарка состоялся выезд в Белоруссию, в небольшой городок под названием Светлогорск. Организацией мероприятия занимались случайные люди, поэтому неудивительно, что выступление получилось за гранью добра и зла. Да и группы на тот момент толком не было. В итоге вместо Куликова Майк пригласил сыграть на басу старинного приятеля Наиля Кадырова из группы «Почта». И даже не поленился написать ему от руки ноты, которые музыкант так и не успел посмотреть. Понадеялся сыграть все партии импровизационным методом, поскольку многие песни знал еще со времен квартирников Майка с Цоем. «Творчество Майка я долго не воспринимал», — утверждал Наиль спустя несколько лет. Один раз меня сводили на концерт зоопарка, там был ужасный звук, никто не умел играть, в общем, бардак. А вскоре Майк начал приглашать меня играть в зоопарк. Я несколько раз отказывался, но потом все-таки согласился. Как выяснилось, спустя несколько месяцев выступление в Светлогорске оказалось последним концертом в истории зоопарка. Я планировал услышать рассказ об этом «Вояже» от директора группы Люси Волковой, но разыскать ее не удалось. Зато нашел многочисленные упоминания об этом волшебном мероприятии в интернете. «Я никогда не мог представить, что в наш маленький городок приедет Майк», – писал один из зрителей. Концерт проходил на летней танцплощадке в парке. Народу было немного, человек 100-150. Майк исполнил несколько забойных хитов, после чего начал играть классические рок-н-роллы. На все уговоры спеть «Уездный город Н» не поддался. В целом выглядел он неважно, уставший и измученный. И вот еще одно свидетельство. Помни их концерт в Светлогорске. Жаль, не сохранилась запись. Наверное, это был их единственный англоязычный концерт. Показательно, что старая гвардия зоопарка вырошить подробности этой поездки не любит и от английского репертуара со страшной силой открещивается. Но с тем, что тур в Белоруссию представлял собой полный трэш, боевые приятели Майка охотно соглашают. В документальном фильме «Майк Науменко. Все остальное иллюзии» Музыканты признаются, что концертная площадка напоминала загон для скота, покосившийся странный забор, пыль и так далее. Как-то грустно все было. Будто, извиняясь, вспоминал это белорусское приключение Валера Кириллов. Усталость была, то ли сдавать мы сильно. Играть осточертело, надоело играть. Весь вечер после концерта Майк оставался в гостинице один, с водкой и двумя банками американской тушенки. Все проглотил в одиночестве и быстро вырубился. Говорят, что музыканты возвращались из этого круиза в гробовой тишине. Вместе с ними в плацкартном вагоне находилась неименитая рок-звезда, а, как пел когда-то Гребенщиков, еще один упавший вниз. Сейчас это звучит жестоко, но положение дел было именно таким. Спустя много лет я пытался выведать впечатление у Наиля Кадырова, с которым был неплохо знаком по его работе в Трилистнике, «Вермичели оркестра», «Дочь Монро и Кеннеди», Доверительные и многолетние отношения предполагали откровенное интервью, но Наиль Ахметович отказался говорить на диктофон. Судя по всему, веские основания для этого у него были. В конце концов он сжалился и выдал под запись емкое признание. «Я до конца тебе правды не скажу. Но то, что большого оптимизма не ощущалось, это точно». Тревожное ощущение тех дней подтвердил мне в телефонной беседе и гитарист Саша Храбунов. Нам уже тяжело было, что-то такое фиговое в воздухе витало. В Белоруссии была открытая площадка, но народу там собралось крайне мало. Короче, кое-как мы отыграли. Вернувшись из Светлогорска в Питер, Майк начал метаться, испытывая потребность в элементарной человеческой поддержке. И нашел ее в несколько неожиданном месте. Не у старых друзей, не у соседа Саши Храбунова с его очаровательной женой Тасей, а дома у Валера Кириллова, которому вскоре и переехал жить. вместе с архивами и двумя гитарами. Именно в этой трехкомнатной квартире на 9-й Советской улице с антикварным диваном, старинным письменным столом и огромным камином Майка обнаружил в июле 91 первого года его казанский приятель Борис Мазин. Он специально приехал в Ленинград и никак не мог разыскать своего любимого музыканта. Наташа уже жила в Москве, а знакомые отвечали уклончиво или просто пожимали плечами. И только от Старцева Борис получил секретную информацию, что у Науменко начались новые времена, и он залег на дно. Не без труда дозвонившись до Кириллова, Мазин договорился с Майком о тайной вечере. Затарившись несколькими сабонисами, он нагрянул в конспиративную квартиру, находившуюся неподалеку от московского вокзала. Дверь долго не открывали, хотя за стеной явно слышалось непонятное шуршание. Наконец, ворота в рай отворились. Музыканты зоопарка стояли перед Борисом на вытяжку с пионерскими салютами над головой и радостно улыбались. Смотрелись при этом они весьма потешно, рослый Кириллов и невысокий Майк. Причина праздника стала ясна буквально через минуту. Оказывается, от Кириллова тоже ушла жена, по сути, в те же дни, что и от Науменко. «Надо сказать, что Майк держался бодро», — отмечал Мазин. «Мы весь вечер пили водку и болтали обо всем на свете». Помню, как Науменко лениво поругивал пластинку «The Doors», которая играла ненавязчивым фоном. Заодно поинтересовался, нет ли у меня кандидата на покупку альбома Моррисона. За разговорами ночь пролетела незаметно, а утром мы направились в ближайший гастроном сдавать пустые бутылки. Проводив Мазина в Казань, Майк немного воспрянул духом. Пытался заниматься переводом фантастического романа «Ближайший родственник» Эрика Рассела — который Таня Науменко заказала книжное издательство «Северо-Запад». Валера Кириллов вспоминал, как по ночам Майк писал стихи, а под утро сжигал их. Но кое-что удалось сохранить. Где-то завалялись черновики, а какие-то бумаги поэт забыл сжечь просеянность. Параллельно у Науменко появилась мысль наконец-то выпустить сольный альбом. Это была идея «Фикс», о реализации которой лидер зоопарка настойчиво мечтал уже несколько лет. Вот, к примеру, фрагмент его раритетного интервью, датированного 1989 годом. Мы собираемся записывать новую пластинку, возможно, даже двойную. Это будет прямо ударный материал, я бы сказал, жесткий ударный материал. Уже есть договоренность с музыкантами с мировым именем, но по известным причинам мы эти вещи пока не играем. Со временем фантазии Майка на эту тему приобрели совсем уж космические масштабы. К примеру, за кулисами юбилейного на вопрос журналиста про новые песни лидер зоопарка задиристо ответил «Дайте мне студию, и я запишу три альбома». И искренне в это верил. До конца непонятно, какие именно композиции Майк планировал включить в новый диск. Но по воспоминаниям музыкантов, Науменко собирался записывать «Час БК» и «120 минут», а также «Неотрепетированную песню меня никто не любит». которая исполнялась, в частности, на концертах в Светлогорске и Челябинске. «Вчера весь день смотрел по телевизору дебаты. Меня не любят президенты, меня не любят депутаты. Все повышают цены, никто не понижает. Никто меня не любит, все только обижают. Меня военкоматов, солдаты забирают. Никто меня не любит, все только обижают». Каждый день у Майка начинался с разговоров о новом альбоме. Как-то раз он позвонил по телефону и торжественно пригласил поучаствовать в сессии Сашу Титова, с которым записывал «Белую полосу» и множество раз выступал на одной сцене. Но у басиста «Аквариума» случилось несчастье в семье, и он был вынужден отказаться. Зато верный Кириллов с радостью согласился продюсировать процесс. По настойчивой просьбе Майка. Правда, в беседе со мной Валера рассказывал, что даже не знал, кто на этом альбоме будет играть на барабанах. И это оказался весьма показательный момент. Майк был настоящий кремлевский музыкальный мечтатель, утверждал впоследствии Храбунов. Мол, хорошо бы что-нибудь сделать, но непонятно как. Он был уже очень-не очень, но мысли про альбом у него действительно существовали. Но лично я считаю, что они не имели под собой никакого основания. Дело в том, что Майк совершенно не представлял, как подобные вещи делать. Поэтому все это были только разговоры. создание видимости активной деятельности. В действительности, вокруг предстоящей сессии царили хаос и полная неопределенность. Однажды в гости к Кириллову заглянул на Эль Кадыров, и Майк сыграл ему новый рок-н-ролл под названием «Лимузин». Там были в частности такие слова «И я положу бомбу под твой свадебный лимузин». Когда свежеиспеченный басист зоопарка поинтересовался, кому именно посвящается песня, Науменко замялся и ответил, что это всего лишь шутка. И грустно посмотрел в окно.